Змея, кусающая свой хвост. Что из этой исповеди вынес наш острейший разум, а? Пытаясь успокоиться и прекратить взбухать от возмущения, спросил Дурран: "Что это самое запутанное дело, которое у меня было?" сумрачно ответил Фокс. "Неужели самое?" поразилась Анна. "Почему?" Оно состоит из противоречий. Звезда убита в состоянии максимальной защиты. Она страдала и боялась, но как никогда горела новым артом. У нее был идеальный любящий муж, она сбежала от него в ментасферу к любовнику. Ее цифровое отражение хочет отомстить убийце, но отказывается нам в этом помочь. В ее артах заблудился пропавший мальчик, хотя никто не пропадал. Лучший арт и релье основан на ее собственной истории, но премию Альфа и Омега за лучший нарратив получила сценаристка. Существо на другой планете умерло, когда не должно было умереть, а в нуль передачи произошел сбой, которого не должно было произойти. Одиссей накрыл глаза рукой, словно пытаясь сосредоточиться посреди калейдоскопа. У меня ум за разум заходит от этих поворотов, и тайн». Констебль схватился за голову. А начальство уже четвертый раз требует отчет о продвижении в расследовании смерти Дивы. Что же мне им ответить, мистер Фопс? Что? Было видно, что дурану срочно требуется помощь. Нам нужны результаты аутопсии Ирели и реликван. Я думал, это не к спеху, ведь она задохнулась. И сканеры нашего друга Хахшона дали все нужные показания. Вы считаете, анализ с полным вскрытием даст что-то еще?» Фокс кивнул, и констебль тут же замахал руками на молчаливых криминалистов. "Ну, не стоим, не медлим, забираем госпожу Ирелию. Ох, бедняжка, как же нам всем будет ее не хватать". На вечно красном лице Дурана отразилось искреннее горе поклонника, потерявшего символ, который он тайком обожал и боготворил. "Я все пытаюсь понять, почему в Королеве Солнца главная тема была в том, что героиня не настоящая" сказала Анна, задумчиво морща лоб: "Ведь это никак не перекликается с реальной историей Ирели. Она не была больной, не сошла с ума, не погибла, как раз ее реальная история отличный материал для межзвездного хита. Хэппи-энд о том, как искалеченный вчерашний ребенок нашел спасение и любовь. И тем не менее, ключевой сюжет королевы совсем другой, шокирующий, про жизнь, которая оказалась искусственной. Я не могу додуматься, почему так". Это очень правильный вопрос, просиял Адисий. Только ты по привычке пытаешься неправильно на него ответить, Пытаюсь решить уравнение, еще не зная всех переменных. Именно, не думая Анна. Придумывай. Придумывать у тебя получается гораздо лучше. Так чего говорить начальству? воскликнул констебль, который не понимал их странный разговор. Что муж невиновен в убийстве Рэйли и Кан, и что мы продолжаем расследование. Отлично, обрадовался Дуран. Кто у нас следующая? Лаборант Катюль. Вы совершенно правы, констебль, улыбнулся Фокс. Шон Хон, есть новости от доктора Тюэль? Оперативная группа не нашла никаких следов, ответил Гепардис. Биологический клет-2 не должен был умереть, но умер. По характеру его смерти от истощения можно предположить ускоренный метаболизм, но каковы его причины неизвестно. У доктора Тюэли и её группы нет научно обоснованной версии. Вот как Одиссей сказал это без удивления, словно и ожидал услышать. Констебль, когда будут результаты аутопсии? Работают вовсю, в лучшем медцентре планеты, обещают как можно быстрее. Самое время познакомиться с Хэллой бесменным наратором звезды. Она уже давно ждет на линии, требует разговора со следствием, сказал Гепардис. Она пыталась пробиться к Ирелии с того момента, как пошла трансляция о ее смерти, включать визио?» Детектив кивнул, и напротив них раскрылось окно в другую реальность. Там, в уютном плюшевом лабиринте, полном подушечек и ковров, со множеством проходов, норок, лесенок и платформ, на единого окна или двери парила прилесная маленькая белая и пушистая Хелла. Она оказалась уже знакомой фоксу расы, ментальное оние Ее очаровательную фигурку облегали тонкие прозрачные трубки, исходящие из маленького устройства на спине и втыкающиеся прямо в грудь, подобно странному корсету, одновременно красивому и зловещему. Хелла вращалась в воздухе, пытаясь ухватить свой собственный хвост, но это вращение было не игривым и стремительным, как у многих животных, а гипнотически медленным, нечеловечески грациозным и заранее обреченным на неудачу. Ведь Ния не согнулась в достаточной мере, чтобы дотянуться до хвоста, и все же вращалось в бесконечной погоне, как белое пушистое кольцо, которому чуть-чуть не хватало, чтобы замкнуться. Вы что, в невесомости вырвалась у Дурана, похоже, первое, что пришло ему в голову? А ты что, дурак? обернувшись, буркнула пушистая нее хриплым прокуренным голосом. Что за бессмысленный вопрос? Какая разница, где я? Что Сири, она в самом деле умерла? "Да", ответил Диси, и в обеих комнатах воцарилась тишина. Хелла смежила веки и сделала глубочайший вздох. По тонким трубкам, оплетавшим ее тело, потек дым. Он втекал прямо ей в грудь, проходил сквозь легкие и бурлящими струйками вырывался из ноздрей. А когда Ния начинала задыхаться от напора, она выдыхала в полную пасть, как маленький дымный дракон, сделав два потрясающих по своей тяге вдоха, выпустив кубометр дыма, который красиво скручивался и уносился в шахты вентиляции, Ния открыла глаза и печально сказала «Мяф». В блестящих глазищах сверкали слёзы. Прощай, моя подруга. Ты больше никогда не погладишь меня и не почешешь в середине спины у седьмого позвонка тихонько, как только ты и умела. Ты больше не поймаешь мой хвост. Она свернулась так сильно, что укусила себя за пушистый кончик хвоста и впилась зубками, словно пыталась заткнуть слова сожаления и утраты, что оттуда рвались. Ты ментальная ния, спросил Фокс, телепатка. Но Выплюнула Хелла вместе с кончиком хвоста. И чего? Можешь держать людей под контролем, влиять на их разум и закладывать программы? На-но, с пониманием фыркнула Хелла. Конечно, кто первая подозреваемая ментальная не разумеется. Мы это проходили и не раз. Я же могла, значит, сделала. А как же иначе? Да, человек. Я могу подчинять себе разумы других, кого лучше, кого хуже. Некоторых никак. Проще всего даются млекопитающие гуманоиды, такие как вы, послушненькие. Я понял, лихорадочно зашептал Дуран, спеша обскакать остроумного детектива. Это она заставляла Ирелью оставаться в искусстве, да? Промывала ей мозги и та страдала, но не могла все бросить. Точно. Нет, не точно, фыркнула Ния. И я тебя прекрасно слышу, шепотливый. Тогда провергните, с вызовом сказал Дуран. Это действует только на расстоянии прямого ментального контакта. Ясно тебе? Поблизости. я не могу взять под контроль никого на планете, пока вишу на орбите в автономной станции без права приземления. На таких условиях тебе разрешили работать в лос — спросил Дисей. Никаких личных контактов и закрытый доступ на поверхность планеты. Но кивнула Ния и выпустила еще дециметр дыма через милый маленький носик. Все любят гипнофильмы, но никто не любит менталистов. Мне даже премии выдавали гиперпочтой. Но вы только что сказали, что Ирелия Кан гладила вам спинку, ловила хвостик и щекотала седьмой позвонок подловил ее дуран. Значит, был прямой контакт. Да не в реале же, фыркнула Ния. Мы работали и дружили удаленно с тактильным интерфейсом. Что непонятного? Никогда не слышал про ментосферы. Ты откуда? С недоразвитых фермерских планет? Хм, сощурился констебль. В ментосфере с менталисткой и совсем не промывала мозги? Нет ли тут скрытых возможностей, а? Коллеги, Конечно, нет, она посмотрела на него с легким недоумением. У эмпатических и ментальных раз четкие пределы воздействия. зависят от того, как развиты органы, которые улавливают и преобразуют электромагнитное излучение, а для менталистов феромонного подтипа, который контролируют с помощью запахов, тем более требуется прямой контакт. но -о -о кивнула Ния. Только три расы в галактике способны к воздействию на чужой разум на межпланетных и межзвёздных расстояниях. Мы, пушистые малютки, ни одна из них, а то бы оторвалась на критиках. У нас в системе менталы запрещены и являются нежелательным элементом, слегка обиженно пояснил Дуран. Поэтому я с ними никогда не работал и не в курсе таких тонкостей. Какое удивительное совпадение. Хэлла глядела на констебля, показательно выпучив глазки, как на последнего идиота. А я как раз почему-то живу на орбите. У тебя только что погибла подруга, ты не забыла? спросил Одиссей. Ему надоели их отвлекающие пикировки, он чувствовал непроходящий и неприятный зуд нераскрытых тайн, несошедшихся версий, недодуманных гипотез. Дело повисло в воздухе расколотое на куски. Это состояние всегда раздражало Фокса, а сейчас его ко всему прочему угнетали две женщины, застрявшие в голове: мертвая, со скрюченными пальцами искаженным лицом и живая с тягостным страхом в глазах. Нет, три женщины. еще безупречная звезда на вершине мира. "Забыла", шикнула Ния, "но благодаря тебе снова вспомнила. Давно вы, Сэр Эликан, работали вместе". С самого начала она нашла меня на бирже талантов, мы друг другу приглянулись, и первый же наш арт стал признанным шедевром и межзвёздным хитом. Сколько в Королеве Солнца от Ирели, а сколько от тебя? Хэлла моргнула, пытаясь понять скрытый смысл вопроса. А ты, красота и харизма, она играла, проживала, осторожно ответила Ния. От меня сюжет и сценарий. Я создала нарратив «Королевы Солнца. Мне за него дали десятки премий. Мы знаем, что в основе арта не твоя идея, бросил Фокс. А история из ее жизни. Пушистая Ния фыркнула и замолчала, метнулась в воздухе и уселась на какой-то валик торчащей из стены. И что? спросила она. Подумай над своими ответами. Тихо и мрачно сказал Дисей: "Мы уже многое выяснили. И если тебя поймают на лжи, это будет квалифицировано как намеренное препятствие правосудию. Автономная станция может и не свобода, но уж точно не одиночная камера". "Ясно. Какие вопросы? Ты упадешь и разобьешься, либо взлетишь и сгоришь, третьего не дано". "Чья это фраза? Твоя или ее?» Хвостик Хеллы нервно подрагивал, ушки напряженно торчали, загнутые немного назад. Она думала, какой ответ будет правильным. Детектив смотрел ей в глаза. Ири. Ири придумала эту фразу и весь монолог. Прошуршала Хелла. Одиссей медленно и безрадостно кивнул. Кривые осколки дела глухо и стеклянно звенели, сталкиваясь в темноте. И из осколков смотрели три лица одной женщины: скрюченная смертной маской, объятая страхом, безупречная в своей красоте. Откуда взялась линия с героиней куклы, которой управляет ИИ? Откуда? Белая няша нервно пыхнула дымом, и Рельеф в то время была помешана на мыслях о том, кто настоящая личность, а кто нет. Знаете, такая творческая зацикленность. Она все порывалась вставить эту тему в историю, когда мы ее сочиняли. Мы обгладали косточки сюжета, много спорили, и в конце родилась вот эта идея, этот шокирующий финал. Нельзя сказать, кто именно его придумал, это было вместе. Да и неважно. Зациклена на том, что такое личность. Ну, ее всегда волновала эта тема. Вы же знаете последний арт Старое зеркало. Анна и Одиссей отрицательно покачали головами. «Серьезное произведение, засопел Ибо Ибодуран, когда все посмотрели на него. Непростое, знаете ли, там героиня как бы вспоминает всю свою жизнь, а она уже старая. И вот она смотрит записи собственного нейра и видит себя в пять лет, в 12, в 20, в 40, в 60, и показывают эти части вперемешку, вплоть до того, что между разными версиями героини происходит, знаете ли, диалог Констебль хихикнул. Ну а как же? Диалог из фраз, сказанных ей в разные годы жизни другим людям, но складывается в спор и разговор с самой собой. Их изображали разные актрисы, но всех от двадцати и выше играла наша Ирелия. И как-то так получается, что они вроде и один человек, а все же разные. Не очень ясно в итоге, о чем Арт, ведь ты маленький и ты большой, все равно ты, верно? А по старому зеркалу выходит, что вроде и нет, что все пятеро разные личности, и непонятно, что случилось с теми предыдущими. Они все умерли, пока она жила. Все время, пока констебль сбивчиво пересказывал сюжет самой неудачной работы Ирелии, Адисий молча смотрел на Хэллу, а она на него. Сколько циклов живут ментальные инии? спросил детектив. Что? Сколько циклов? «Пятьдесят шестьдесят!» Пушистая малышка не сводила с человека глаз, как загипнотизированная. Она вцепилась в выступающую из стены подушку, так хорошо подходящую для точки когтей. Сколько тебе лет? Хелла?» Во всех данных указан мой возраст, прошелестела Ния. Мне двадцать три!» Тебе почти пятьдесят!» – сказал Дисей, и вы не познакомились с Релией на бирже. Ты знала ее с самого детства. Ты жила в доме ее матери и играла с рыри. Она ловила маленькой ручкой твой хвост. По тельцу Хеллы прошла дрожь. Дым в опутавших ее трубах резко задрожал, тонкие дымные нити заструились из ушей. Ния хрипло отвратительно закашлялась, а когда прокашлялась, подняла голову, окутанную серыми клубами, моргая покрасневшими от напряжения глазами. Глупость, ерунда прошипела она: "Мне двадцать три! У меня есть все документы. Я тебя предупреждал", резко вставая, крикнула Дисий, и она вздрогнула от его голоса. "Старший констебль, арестуйте Хеллу Хэллогерард за препятствование расследованию и соучастие в УБИ!» "Я признаюсь", взвизгнула Хелла. "Мне пятьдесят 52. Ирелия купила мне новые документы и поддельную цифровую историю". Я была изгнана с Кимбары 22 за ментальные преступления, Ири дала мне второй шанс, новую жизнь. Она была прекрасным и добрым человеком. Я готова дать все показания. Теперь ведь Ири уже все равно. Дуран переводил потрясенный взгляд с детектива на неё и обратно. Он взмахнул рукой, и визио прервалось. Вы же не знали ничего из этого, верно? Вымолвил констебль: "Откуда вы могли знать? Вы все это просто придумали и запугали ее так, что она призналась". "Но она призналась", ответил Одисей. Его лицо отвердело и сжалось, как будто в скулах поселилась неотступная брезгливость, а в висках засела зудящая боль, и он не мог расслабиться и успокоиться, потому что осколки дела складывались воедино один за другим и в них отражалось одно из самого горького что Одиссей встречал за свою предыдущую жизнь